Глава 1. Резкие звуки выстрелов из ионного пистолета вырвались из динамиков и разнеслись по всему отделу безопасности станции Ла-Галактик. Сразу же вслед за ними послышались крики. Командор Хоган в безмолвном оцепенении наблюдал через экран, как киллер покидает место убийства Казимира и, стреляя на бегу, пересекает главный зал ожидания терминала Каральва. Перепуганные пассажиры бросались в рассыпную, падали на пол и укрывались за высокими ограждениями. Отряд В уже в верхнем зале, со своего рабочего места доложила Рэнне. Преступник находится в пределах прямой видимости. Уничтожить его, приказал Хоган. Изображение из камеры наблюдения исказилось, когда ионные импульсы, выпущенные отрядным снайпером, поразили убийцу. Бегущая фигура на мгновение окуталась облаком малиновых вспышек. "Проклятье", прошептал Хоган. Сверкнули ещё два ионных импульса. Выбрознувшие фонтаны искр въедались в стены и рекламные щиты. Люди пронзительно кричали. Статические разряды, попадая на одежду, вызывали глубокие ожоги. Сработала пожарная сигнализация, и её вой добавился к общему шуму. Он защищён силовым полем, воскликнула Рэнэ. Выстрелы с такого расстояния не смогут его пробить. Хогон в виртуальном поле зрения коснулся иконки общей связи. Всем отрядам преследовать цель. Огонь открывать только на открытом пространстве. Необходимо добиться перегрузки силового поля киллера. Боевые группы едва успели принять приказ о смене тактики. Как экраны на всех приборных панелях начали беспорядочно мигать, в виртуальном поле зрения Хогана на иконке связи с системой станции вспыхнул красный предупреждающий сигнал. Местные узлы связи поражены хаос-программой, доложил Л. Дворецкий командиру. Контролирующая систему служебный интеллект пытается удалить помехи. Чёрт побери! Кулак Хогана со всего размаха обрушился на приборную панель. На противоположной стороне комнаты сенатор Бурнелив вскочил со своего места. Её красивое молодое лицо исказилось от отчаяния и как могло показаться вины. Шквал помех вывел из строя ещё несколько экранов. Осталось только одно изображение киллера, поступавшее из камеры наблюдения на крыше здания. Хоган видел, как преступник устремился к платформе 12А. Два преследовавших его офицера отстали примерно на сотню метров. Снова вспыхнули ионные импульсы. Картинка задрожала и расплылась в сплошной пеленой. С губ Хогана сорвался стон отчаяния. Невероятно. Абсолютный провал. И что самое страшное, всё происходило на глазах сенатора Бурнелли, предоставившей им первую реальную возможность выйти на хранителей. Охоган был так полон решимости воспользоваться этой зацепкой. Виртуальная рука Хогана передвинулась к следующей иконке, открывая секретный канал аудиосвязи с бойцами отрядов. Специализированная система разведки флота не так сильно пострадала от хаос-программы. Он на платформе, он на платформе. Принято, направляемся к 12А по второму пандусу. Стреляю. Погоди, тут гражданские. Вик, ты где? Подходит поезд. Вик, ради бога! Чёрт, он спрыгнул вниз. Повторяю, цель на путях западной ветки. За ним, приказал Хоган. Рэнэ, кто у нас остался снаружи? Поблизости только отряд Н. Она развернула план местности на портативном мониторе, неповреждённом вредоносной программой. Тарл, вы ближе всех. Можете его перехватить? Стараемся. Напряжённому голосу Тарла вторил тяжёлый топот бегущих ног. Хогон даже не обратил внимания на то, что сенатор вместе со своими телохранителями уже покидал кабинет. Мел дворетский открыл в его виртуальном поле зрения трёхмерный план терминала Коральва. Путь, ведущий в западном направлении от платформы 12А, выходил на просторный участок с сотнями пересекающихся веток. являвшийся основным сортировочным узлом между пассажирским и грузовым терминалами и постепенно сужавшийся перед воротами перехода, расположенного в 5 км к северу. "Здесь ему некуда деваться", проворчал Хоган и повернулся к Талоку, офицеру связи службы безопасности КАТЭ. "У вас есть люди снаружи?" офицер кивнул. "Три группы. Они приближаются к цели". Радиопомехи сильно мешают, но связь с отрядами уже восстановлена. Не волнуйтесь, мы запрём его на сортировочном узле. Он не уйдёт. Хога накинул взглядом кабинет. Его люди в отчаянии смотрели на бесполезные экраны своих приборных панелей. Им оставалось только ждать, пока Си очистит сеть от помех. Группы, находящиеся снаружи, обменивались своими координатами. Вспомогательные ставки давали Хогану возможность отмечать их на имеющемся у него плане. Таким образом, западный путь, начинавшийся от платформы 12А, оказался окружённым широким кольцом точек, впрочем, очень неравномерным. Ренн непрерывно отдавала распоряжения, стараясь залатать прорехи. "Я иду наружу", объявил Хоган. "Сэр?" Лейтенант оторвалась от тактического планирования. Неудивлённо посмотрела на командуре. Оставайтесь здесь, сказал он ей. А я постараюсь принести пользу там. Прежде чем она ответила официальным "Есть, сэр", он заметил промелькнувшую в её взгляде тень сомнения. Хоган прекрасно знал, насколько широко была распространена эта неуверенность среди офицеров, оказавшихся в его подчинении. В парижском отделении, унаследованном им после ухода Паулы Миго, Хогона привыкли считать исключительно ставленником адмирала Колумбиа, назначенным из политических соображений и не соответствующим занимаемой должности. Приступая к планированию операции, он ещё надеялся заслужить уважение подчинённых, но теперь эта надежда исчезала вместе с убегающим киллером. Помехи, вызвавшие хаос в электронных системах станции Ла-Галактик, стали ощущаться и на физическом уровне. Чтобы попасть в зал ожидания, Хогану пришлось воспользоваться лестницей в углу административного крыла коральва. Системы безопасности отключили все лифты, остановив их прямо в шахтах. Командор пробежал 4 пролёта вниз до первого этажа и лишь слегка запыхался. В зале ожидания метались перепуганные пассажиры, сперва убийство, затем погоня. А следом и отказ местных электронных сетей вызвали всеобщую панику, и люди не понимали, куда бежать. Висевшие в воздухе аварийные сигналы в виде красных голографических стрел указывали на запасные выходы и были направлены в разные стороны, что лишь усиливало полную неразбериху. Хоган расталкивал людей, не обращая внимания на ругательства, несущиеся ему вслед. Он слушал только переговоры своих людей по каналу безопасной связи, и то, что он слышал, его не радовало. Слишком много вопросов, слишком многие кричали, куда идти. Они излишне полагались на офицеров центра управления, следивших за развитием операции через основные камеры наблюдения станции и указывавших им точное направление движения. Нужно изменить тренировочный процесс, рассеянно подумал Хоган. Наимевшемся у него плане, неровное кольцо офицеров и бойцов службы безопасности Какатем медленно смыкалось вокруг предполагаемого места нахождения киллера. Командор вытащил свой ионный пистолет и по пандусу поднялся на платформу 12А. Оставшиеся здесь немногочисленные пассажиры укрылись у подножия стен и за колоннами. Все они пригнулись, когда Хоган пронёсся мимо них и спрыгнул на пути. Дальнейшее движение запрещено, гласили яркие жёлтые голограммы. Хоган проигнорировал их и устремился к концу терминала, где из-под высокой изогнутой крыши светило солнце. Спокойный ровный голос Рэнэ всё так же указывал его людям, в каком направлении перемещаться. Несмотря на её старания, в кольце преследователей было всё ещё слишком много прорех. Хоган сердито сжал челюсти, но промолчал. Хотя плохая организованность погони привела его в ярость, и только ощутившись под ярким калифорнийским солнцем, он понял причину. Сортировочный участок, так аккуратно обозначенный на его виртуальном плане точными линиями путей, на самом деле оказался огромным пространством, загромождённым рельсами и бетонными сооружениями, протянувшимися на несколько километров во всех направлениях. С одной стороны простирались длинные здания складов и погрузочные платформы грузового терминала, где ни на мгновение не затихала работа техники и оборудования, а впереди по сортировочному участку извивались десятки составов: от громоздких километровых товарняков с мощными тягачами JH9 до транзитных кольцевых поездов, маневровых локомотивов и стремительно проносящихся гладких обтекаемых экспрессов. Все они наполняли воздух непрерывным лязгом, скрежетом и грохотом, будто сталкивались небольшие корабли. Путешествуя в вагоне первого класса, Хоган никогда не слышал и сотой доли этого шума. Система контроля движения от каусо атаки не пострадала. В Какате всегда опасались диверсий и даже стихийных бедствий. А потому использовали автономную ультразащищённую систему для обеспечения связи и контроля движения поездов в любое время и при любых обстоятельствах. Благодаря ей Какате удалось не прервать работу даже во время вторжения на утраченные 23 планеты. Хоган резко притормозил и чуть не упал. Ощутив на своём лице воздушный поток, когда слева от него, метрах в 50, пронёсся скоростной грузовой поезд. Впереди он уже видел несколько своих людей с оружием наготове, старавшихся смотреть во все стороны одновременно. Прикосновением к виртуальной иконке он активировал прямой канал связи с сталлоком. Ради бога, остановите движение составов на этом участке. Нас же сейчас размажет по путям. Простите, Олег, я уже пытался. Транспортный контроль не пойдёт на это без прямого распоряжения администрации. Дерьмо. Один из бойцов Хогана внезапно метнулся в сторону. По путям, на которых он только что стоял, протянулась двухсотметровая змея топливных цистерн, увлекаемая локомотивом J4. Террене убеди адмирала Колумбию сбросить ядерную бомбу на Какате. Я хочу, чтобы эти проклятые поезда остановились, немедленно. Я работаю над этим, сэр. Коос помехи удалены. Полное восстановление систем ожидается в течение нескольких минут. Боже, выдохнул он. Сколько же неприятностей может случиться в один и тот же день. Фоган поспешно сошёл с путей и рысью направился к неровному кольцу своих бойцов. Ну, ребята, Давайте действовать организованно. Кто из вас последним видел цель? Пару минут назад он двигался на северо-запад, метрах в 200 впереди меня. В виртуальном поле зрения Хогана, говоривший был идентифицирован как Джон Кинг, и его позиция обозначилась на трёхмерном плане. Подтверждаю, сэр. Я заметила его по другую сторону этого локомотива с платформами, сказала Гвинет Расел. Её координаты определились приблизительно в полукилометре от Кинга, когда спросил Хоган. Он проскочил примерно минуту назад, сэр. Я тоже могу это подтвердить, добавил Тарло. Моя группа находится к северу от Гвинет. Плафформы только что добрались до нас. Киллер был с другой стороны от состава. Хоган посмотрел в направлении, где согласно плану находилась группа Тарло. Между ним и его людьми быстро двигался поезд, тащивший цилиндрические контейнеры, а в промежутках мелькал другой состав, вероятно, тот самый, о котором говорили бойцы. От напряжения у командира заребило в глазах. Оглушительный шум вокруг на какое-то мгновение ослабел, и Хогон различил пронзительное гудение высоковольтных кабелей, доносившееся из углубления внизу справа от него. Хогон нахмурился и присмотрелся. Ему показалось, что это был просто какой-то облицованный бетоном водосток шириной в 3 м и глубиной примерно в метр. Но внезапно серая поверхность начала слегка дрожать, и вся выемка позади Хогана сдвинулась, соединяясь с другим таким же жолобом, идущим параллельно метрах в 20 от первого. Магнитоплан. Хоган бросился ничком на усыпанную гранитной крошкой землю и закрыл голову руками. В чуж мгновении, рядом с ним, своим пронёсся экспресс. Полы растёгнутой формы захлопали, словно паруса под напором торнадо. Мощный воздушный поток, казалось, вот-вот оторвёт командора от земли. От нахлынувшего животного ужаса из его груди вырвался дикий вопль. Но экспресс промчался мимо, лишь издали мелькнув задними огнями. Только через минуту Хогон смог подняться на дрожащих ногах. Он неловко выпрямился и нервно уставился на безобидно спокойный жёлб, опасаясь следующего поезда. Его здесь нет, донёсся крик тарла. Сэр, мы упустили его. На плане хогана обозначились сошедшиеся вместе бойцы Старлов в центре. Не может быть, решительно возразила Гвинет. Клянусь, я видела его по другую сторону от состава, но сюда он не вышел. Так куда же он делся, чёрт побери? Кто-нибудь видел его? воскликнул Хоган. В ответ послышался неутешительный хор голосов. Здесь его нет, нет, сэр. Неуверенными шагами командир отошёл от магнитного жёлоба, и в то же время в виртуальном поле его зрения начала восстанавливаться станционная системная сеть. Рэнне сумела получить от службы контроля график движения по сортировочному участку. И начала предупреждать участников погони о приближающихся составах. "Пусть все остаются на своих местах", приказал Хоган. "Периметр вокруг этого узла должен охраняться. Он не мог его пересечь, не снимать оцепление, пока электронная система не восстановится полностью". "Слушаюсь, сэр", ответила Рэнэ. "О, а вот и подкрепление". На сортировочном участке показались два чёрных вертолёта с белыми буквами на днищах, свидетельствующие о принадлежности к полиции Лос-Анджелеса. Хоган сердито покосился на них. Великолепно. Полное сходство с фиаско в гавани. Копы будут смеяться до упаду. По мере ликвидации помех в виртуальном поле зрения появлялись всё новые и новые изображения. Затем командир услышал, как зубодробительным скрежетом остановился первый состав, потом второй, третий, и через несколько минут движение на сортировочном узле полностью прекратилось. Ну, ребята, мрачно произнёс Хоган. Давайте прочёсывать весь участок сектор за сектором. 2 часа спустя Алику пришлось признать своё поражение. Визуально и при помощи датчиков был изучен весь участок до последнего дюйма. Киллера нигде не было. Отцепление из отряда флота и службы безопасности Какате оставалось на своих местах, и всё же цель от них ускользнула. Из своего импровизированного командного пункта на платформе 12А Хоган наблюдал, как уставшие и разочарованные люди пересекают сортировочный узел, возвращаясь на базу. Неудача стала колоссальным ударом по их боевому духу. Алик видел это по выражению лиц и по тому, как они отводили глаза, проходя мимо него. Рядом с командором остановился Тарлы, скорее разъярённый, чем разочарованный. Не понимаю, мы шли за ним по пятам. Всё вокруг было перекрыто, он не мог проскочить мимо нас, какими бы дополнительными вставками ни обладал. У него были помощники, сказал Хоган своему лейтенанту. Много помощников. Это подтверждает и когоса атака. Да понятное дело. Вы возвращаетесь в Париж? Мы с ребятами собираемся пройтись по барам, пока они ещё открыты. По крайней мере, более-менее приличные. В любом другом случае Хоган предпочёл бы принять приглашение. Спасибо, но не могу. Мне надо доложить о случившемся адмиралу. Тарлос ощутимо поморщился. Ох, ну, наверное, за это вам и платят немалые деньги. Такое не окупают никакие оклады, пробормотал командир, глядя вслед уходящему высокому калифорнийцу. Хоган тяжело вздохнул и приказал Л2ордскому послать вызов в офис Колумбии. Сенатор Джастина Бурнелли оставался рядом с телом. Пока чиновник городской службы не направил автоматическую катальку к одному из многочисленных служебных выходов из зала ожидания, из-за когосы атаки произошла значительная проволочка. И всё это время Джастина просто смотрела на тело Казимира, лежащее на белом мраморном полу. Простыня, предоставленная служившими какете, оказалась слишком маленькой, чтобы полностью накрыть лужу, вытекшей из него крови. Ну вот её любимого положили в чёрный пластиковый мешок, и несколько роботов-уборщиков принялись смывать кровь, распространяя резкий запах едких химикатов. Через неделю уже никто не вспомнит о том, что произошло на этом месте. Автоматическая каталка нырнула в заднюю дверь присланной из морга машины. "Я поеду с ним", заявила Джастина. Спорить никто не стал. Промолчала даже Паула Мио. Джастина забралась в машину и опустилась на узенькую скамейку. Дверь за ней закрылась. Паула Мио и два охранника, назначенные для сопровождения Джастины, сели в уже ожидавший их автомобиль и отправились следом. В сумрачном свете единственной полоски полифота, закреплённой на потолке, Джастина была готова разрыдаться. Я не буду плакать. Казимир с его старомодными понятиями не хотел бы этого. По её щеке скатилась одинокая слезинка. Джастина расстегнула мешок, позволяя себе взглянуть на любимого в последний раз перед обязательным судебным вскрытием. Его молодое тело подвергнется самому мучительному исследованию, патологоанатом сделает глубокие разрезы, чтобы провести полное сканирование, и после этого он уже не будет Казимиром. Сенатор посмотрела на застывшее лицо юноши, И снова удивилась его спокойствию. Любовь моя, я продолжу твоё дело, поклялась Джастина. Я буду бороться вместо тебя, и мы победим мы уничтожим звёздного странника. Неподвижный взгляд невидищих глаз Казимира был устремлён вверх. При виде его груди Джастина невольно вздрогнула. Изорванные в клочья и обгоревшие обрывки его куртки и рубашки не могли прикрыть ужасную рану, оставленную ионным импульсом. Сенатор медленно подняла руку и начала обыскивать карманы Казимира. Его зачем-то посылали в перонскую обсерваторию, а на разведку флота Джастино уже не могла рассчитывать. В Пауле Мила она тоже не была уверена, да и сама Паула вряд ли ей доверяет. В карманах ничего не обнаружилось. Она принялась ощупывать ткань одежды, стараясь не обращать внимания на пятна крови, остававшиеся на её ногтях и ладонях. Прошло немало времени, прежде чем она обнаружила мемокристалл в его ремне. Находка вызвала на её губах слабую печальную улыбку. Для совершения своей секретной миссии Казимир в качестве двойника использовал кармашек на ремне. Словно обычный турист, опасающийся воров, в груди Джастины снова вспыхнул гнев на хранителей. Они, может, и сражаются за правое дело, но это не значит, что в свою войну можно вовлекать детей. Санитарная машина начала замедлять ход, когда Джастина уже вытирала руки салфетками. Она убрала их в свою сумку вместе с мемом кристаллами и затем торопливо застегнула пластиковый мешок. Дверь машины открылась, и сенатор вышла. Надеясь, что со стороны не было заметно, насколько виноватой она себя ощущала. Они находились в небольшом ангаре на платформе, у которой стоял состав всего из двух вагонов. Чтобы так быстро вызвать частный поезд, Жэстине пришлось обратиться лично к Кэмбеллу Шелдону. К счастью, он проявил достаточно сочувствия. Но несмотря на их дружбу, сенатор понимала, что платить за эту любезность всё равно придётся. Каждая услуга имеет свою цену, вовремя оказанную политическую поддержку или помощь другого рода. Таковы правила игры. Но сейчас ей было всё равно. Автокотка поехала к грузовому отсеку второго вагона, а к Джастине подошла Паула Мио. Сенатор, вы сознаёте, что адмирал Колумб будет очень недоволен? Да, знаю, ответила Джастина. Это её тоже тревожило. Я хочу быть полностью уверенной в результатах экспертизы. Служба безопасности сената может сделать вскрытие своими силами, но я бы предпочла, чтобы процедура проводилась в нашей семейной клинике в Нью-Йорке. В единственном месте, где исключены любые неточности и проблемы. Понимаю. На преодоление расстояния между Сиэтлом и станцией Ньюарк, обслуживающей Нью-Йорк, поезду потребовалось 20 минут. На месте их уже поджидали ничем не примечательная санитарная машина из клиники и два лимузина. Небольшая колонна помчалась к загородной клинике, и на этот раз Джастине пришлось ехать вместе с Паулой. Вы мне доверяете? спросила Паула. Джастина притворилась, будто смотрит в тёмное окно, за которым проплывали городские окраины. Несмотря на то, что убийство повергло её в шок и смятение, она сохранила способность мыслить рационально и могла предвидеть возможные последствия вопроса Паулы. Сенатор прекрасно помнила, что следователь Мио никогда не ослабляет хватку. Полагаю, мы преследуем кое-какие общие цели. Мы обе хотим, чтобы убийца был пойман. Мы обе верим в существование звёздного странника, и мы обе считаем, что разведка флота себяскомпрометировала. Что ж, для начала этого достаточно, сказала Паула. У вас осталась кровь под ногтями, сенатор. Могу предположить, что вы обыскивали тело. Джастина ощутила, как краснеют её щёки. Пространства для манёвра уже не осталось. Она достала из сумочки ещё одну салфетку. Что-нибудь нашли? спросила Паула. Вы всё ещё считаете, что во время поездки на дальнюю Звёздный странник добрался и до меня? В этом деле ни в чём нельзя быть уверенной. Но Звёздного странника было очень много времени, чтобы тайком и беспрепятственно проникнуть в содружество. Но я не могу исключать даже самые маловероятные варианты. Значит, я под подозрением? Джастина тщательно вытерла краем салфетки пятнышко крови с указательного пальца своей левой руки. Вы очень проницательны. А вы должно быть чувствуете себя очень одинокой, глядя вниз со своего Олимпа и оценивая всех нас. Я не представляла себе, насколько сильно подействовала на вас смерть Макфостера. И не ожидала, что кто-то из Борнели способен пойти на подпятную при заключении сделки. А мы заключаем сделку. Вы же прекрасно понимаете, что это так. Мы с Казимиром были любовниками. Сенатор старалась сохранить дистанцию и сообщила эту новость так равнодушно, словно докладывала о положении дел на биржевом рынке. Однако оцепенение уже начало уступать место боли. Жстина знала, что после доставки тела Казимира в клинику сбежит в дом тюльпанов, единственное место, где она сможет выплакаться без свидетелей. Я уже об этом догадалась. Вы познакомились на дальней Да. Ему тогда было всего 18 лет. Я и не подозревала, что способен так влюбиться. Ну ведь когда приходит любовь, выбирать не приходится, не так ли? Да. Паула отвела взгляд. А вы когда-нибудь так влюблялись, следователь? Испытывали чувства, от которых сходишь с ума? Нет, на протяжении нескольких последних жизней ничего подобного не было. Я могла бы смириться с утратой тела, такое случилось с моим братом. Я бы смирилась, если бы Казимир потерял воспоминание о нескольких днях, но сейчас это смерть, следователь. Казимир ушёл навеки, и я стала тому причиной. Я его предала. К такому я морально не готова. Истинная смерть редко случается в наше время. Ошибки такого масштаба похоронить невозможно. Нападение праймов привело к гибели десятков миллионов жителей в утраченных 23 мирах. Эти люди никогда не будут оживлены. Ваше горе не уникально. По-вашему, я просто богатая шлюха, потерявшая безделушку. Нет, сенатор. Ваше горе не поддельно, и я искренне вам сочувствую. Тем не менее, я уверена, вы исправитесь. Вы обладаете целеустремлённостью и ясностью мысли. свойственным только много пережившим людям вашего возраста джастина усмехнулась рубцовая ткань но только для эмоций да скорее устойчивость к внешним воздействиям кроме того сегодняшний день показал насколько вы человечны по крайней мере в этом своём качестве вы можете быть уверены джастина закончила полировать ногти салфеткой Теперь мне осталось никаких свидетельств того, что она прикасалась к Казимиру, и эта мысль её опечалила. Вы действительно верите в то, что говорите? Да. Полагаю, вы увозите тело в семейную клинику, чтобы его клонировать? Нет, не могу с ним так поступить. Физическая репликация не избавит меня от чувства вины. Человек нечто большее, чем его тело. Я намерен подарить Казимиру кое-что, что, что ещё в моих силах. Это меньше, что я могу для него сделать, и не отступлю от своего решения.